Глава 15. Лосард, Какая же ты все-таки темная. Элмар Эрчар Аргамат, наследный принц империи Норчер, боевик с даром мага смерти и талантом паладина-защитника, с восхищением смотрел на меня. Подозреваю, что шпионов лорда Льена раздирали иные чувства. Мужчины испуганно жались друг к другу, пока вокруг них исполняли ритуальный танец темные сатиры. Бросив последний взгляд на бедолаг, я поспешила за напарником через пространственный разрыв, который должен был перенести нас за ограду. Защиту особняка Сатор обновили. Меня ждал бы неприятный сюрприз, сунься я сюда в одиночку. Как представлю, что могла бы вляпаться, пытаясь проникнуть в собственный дом. Бесит. Вот это игралось на тех, кому приказали следить за особняком. И да, мне не было стыдно. Десять сатиров в центре столицы, десять Л. И это их не смутило. Ни один не подумал, что видит фальшивку. Вот и где мозги у этих горе-наблюдателей. Полагаю, главнокомандующий обязательно это выяснит, когда до них доберется. Главное, чтобы мы к этому времени отсюда убрались. Отличный план, напарник. Будем исполнять. В кои-то веки у меня с Элмором полное единодушие. Обычно мы умудряемся спорить даже по пустякам. Нет, нам не нравится собачиться по любому поводу. Просто Элмор — классический паладин-защитник и желание оберегать у него в крови. Вот только он не из тех принцев, которые снимут с себя плащи и растелют поверх лужи, чтобы прекрасная дама ноги не замочила. Скорее, Элмор не выпустит меня из кареты, чтобы потом высадить на другой улице, или вообще домой попытается спровадить. Ключевой момент — попытается. Мало кому удалось бы справиться с абсолютным иллюзионом. и опустила бы вход ход собственные копии, искажения пространства и наведенные ощущения. И пусть Элмор больше не вздрагивал от укусов иллюзорных муравьев. я обязательно придумала бы, чем его порадовать. Как-нибудь в другой раз, ведь сейчас на нас не зашло запредельное взаимопонимание. Путь к башне отца мы проделали бегом, а потом, не снижая скорости, поднялись по лестнице на второй этаж. Здесь находилась не только моя комната, но и покои, выделенные отцом Орину и Перед входом Элмар остановился, а потом внезапно шагнул в сторону, толкнул дверь в соседнюю комнату и зажег пульсар. «Эй, нам не сюда!» Я потянула боевика за рукав. Вместо покоев брата он зашел в мою комнату. За два года в лавандовой спальне ничего не изменилось. Разве что очищающий аркан давно разрядился. И теперь здесь было пыльно, а спёртый воздух щекотал ноздри. Я скользила безразличным взглядом по белоснежной мебели, по фиолетовому ковру и лиловым стенам, по пану из сухоцветов. Отец считал, что ничто так не развивает концентрацию и терпение, как ручной труд. Но сейчас, при взгляде на свои картины, Я чувствовала лишь пустоту в груди. После смерти отца многое, что притягивало меня раньше, стало казаться мелким и незначительным. «Хочу узнать о тебе как можно больше. Как жила, о чем мечтала». Элмар осматривал комнату так, словно хотел запомнить малейшую деталь. «Так спроси, я же рядом». Пробормотала я, чувствуя, как жаркое смятение растекается по щекам. «Не хочу совершить ошибку», — еле слышно буркнул себе под нос Элмар. а потом удержал меня за руку. «Не торопись. Сначала надо проверить дверь в спальню Орина». Я мысленно пожала плечами, но спорить не стала. С лорд осталось бы добавить новых охранок внутри особняка. При мысли о высшем демоне безны мое сердце тревожно замерло, а потом начало биться отчаянными рывками. Мне до сих пор не верилось, что сегодня на балу я дважды переиграла нашего главнокомандующего. Ну, хорошо, полтора раза. Лорду Льену все таки удалось навязать мне наставничество. Я согласилась, хотя была уверена, что сумею контролировать свой темный дар. И все таки я приняла предложение высшего демона, потому что ему подчинялись ночные фурии. Мне была нужна страховка в отношениях с кланом матери. Я мало знала о ночных фуриях, но прекрасно представляла, сколько ошибок может совершить чужак на незнакомой территории. Папа регулярно ошибался. Эдриан Сатора обожал изучать жизнь на личном опыте, и она давала ему множество вторых, третьих и даже десятых шансов. Отец умудрялся выходить сухим из воды, попадая в опасные и щекотливые ситуации. Злые языки шипели, что везение Саторы не может длиться бесконечно. И однажды он вляпается так, что никто и ничто ему уже не поможет. Когда тело Эдрина Сатора было обнаружено в его же лаборатории, многие самодовольно заявили, что всегда знали, что ничем хорошим этот тёмный не кончит. Не было второго такого откровенно плюющего на правила черного мага, как мой отец. Расследование смерти Адрина Сатора длилось несколько дней, а похороны были до того поспешными, что я едва успела прибыть в Сумеречи. Гроб с телом отца выставили в храме на территории замка. Очередь из желающих отдать последние почести лорду Сумеречи продвигалась медленно, и я могла убедиться, что в гробу лежал действительно отец. Теперь же я знала, что папа дал своему ученику зеркало Лилы, «Уникальный артефакт иллюзий, с помощью которого можно было создать совершенный фантом. И значит, мне нужно было найти Орина Эльсера». Все в порядке, можно заходить». Элмар толкнул дверь в комнату брата. Я вошла внутрь, и моё сердце пропустило удар. Стол Орина оказался чистым. На нём больше не было ни письменных принадлежностей, ни книг, ни подставки для свитков, ни самих бумаг. Лорд Льен всё-таки нанёс визит в особняк. Вот тьма». Элмор выразил свое отношение более многословно и эмоционально. «Прости, Лессард, не сдержался. Они ведь были на столе, да?» «Были», — убито констатировала я. «Дура, какая же я все таки дура! Могла бы догадаться, что лорд Льен не оставит второго шанса на разбор личных вещей Орина, если бы не войский». Не веря собственным глазам, я шагнула вперед. Тетрадь в кожаном переплете все еще была на месте. темно коричневая она слилась с цветом столешницы. «Наверное, поэтому я ее сразу и не заметила». Лорд Льен забрал все свитки, но оставил ежедневник Орина. Как странно. «Что-то не так?» Элмар тоже приблизился к столу. «Тетрадь. Разве ты ее не видишь?» «Стол пустой». «Постой». Он перехватил мою руку, не позволив прикоснуться к ежедневнику. «Ты видишь, я нет. Тебе не кажется это странным?» «Ни капли». По моим губам скользнула улыбка. Тетрадь замаскирована иллюзией. Я провела ладонью на тетрадью, стирая скрывающий полог. Судя по резкому вдоху, теперь кожаная обложка стала видимой и для Элмара. «Погоди, я первый», — бескомпромиссно заявил боевик. «Как хочешь. И даже спорить не будешь». Элмар удивленно вскинул бровь. «А зачем? Если в этой тетради есть тайные записи или подсказки, я единственная, кто их сможет разгадать. Так что я позволю тебе сейчас быть первым». Присев на край стола, я принялась подчеркнутым безразличием рассматривать потолок под легкое шуршание страниц ты ошиблась это не ежедневник а конспект иллюзиониста с заметным разочарованием объявил элмар мне хватило пары секунд чтобы убедиться в его правоте это были учебные заметки как и я хорин был темным и видимо отец тоже учил его контролировать тьму через управление иллюзиями знаешь это очень странно отец был другом императора и Естественно, находился на стороне его законного наследника, а Орин, он как бы из вражеского лагеря. Я выдавила из себя улыбку. Элмор уселся на столешнице рядом и рассеянно перелистнул тетрадные страницы. Мы воспитывались вместе, хотя лорд Льен предупреждал, что приближение бастарда выйдет боком для законного наследника. Когда отец опомнился, совет тёмных уже всерьез заинтересовался Орином. Нет, конечно, никто не рискнул заявить, что хотел бы видеть на троне носителя крови демонов. Кому охота огрести обвинения в государственной измене? Но Орина стали слишком активно обучать черной магии, и тогда лорд Льен назначил ему нового наставника. А тот вместо черной магии стал обучать Орина иллюзиям. И они понравились Орину намного больше. Брат просто боготворил твоего отца. Говорил, что с Сатором наконец-то начал дышать свободно. Да, отец умел быть очаровательным. Он с легкостью нашел подход к юноше, чьё сердце раздирали противоречивые чувства. Орин понимал. Чего от меня ждал род Ильсер? А уж поддержка Совета Тёмных вряд ли была такой уж незаметной. Если Элмор не преувеличивал, и его брат относился к нему с не меньшей теплотой, то Орин всю жизнь жил между молотом и наковальней. А мой отец стал для него той отдушиной, которая смогла хотя бы немного изменить его жизнь. Стоп! Я схватил Элмора за руку, не давая перевернуть следующий лист. Что это? Основные способы сохранения концентрации во время плетения и иллюзии... Да нет же! Рядом! «Чистый лист? А ты видишь что-то другое?» Теперь Элмор обеспокоенно смотрел на меня. «Схематичную карту. Очертания не идеальны, но я узнала место. Острова Ишарат. Постой, я сделаю для тебя копию». Я притянула тетрадь к себе и очертила указательным пальцем самый большой остров. Затем моя ладонь спустилась ниже, туда, где под толщей воды находился город из белоснежного камня и золотых кораллов. Моряки утверждали, что нет места на свете прекраснее, чем Орлейн. Зачем-то Орин воспроизвёл этот фрагмент карты. Набросок был небрежным, словно делался в попыхах. Я уже хотела создать копию, чтобы показать Элмару, а потом рука сама скользнула в карман за зеркалом Лилы. Орин прикрыл рисунок искажающей иллюзией. Раз он хотел его скрыть, то Элмару стоило увидеть оригинал. Я сжала в ладони зеркало, позволяющее создавать иллюзии. Однако сейчас собиралась с его помощью их развеять. Орлейн, Нагиас и Шарат. Еле слышно прошептала я название подводного города морских нагов и внезапно ощутила запах прибоя. Соленый ветер ударил в лицо, и до меня донесся шум волны, крики чаек. Страница с нарисованной на ней картой расплылась перед глазами. Нечто ухватило за руку и отцарапала кожу. Только почувствовав, что стол подо мной испарился, я осознала, что это был Элмор. Напарник пытался не дать мне провалиться в портал. Встроенные порталы привязываются к самым обычным предметам. Для удобства используется кольцо или иная нательная вещь. Я ни разу не слышала, чтобы такой портал создавали внутри рисунка. И все таки меня затянуло в переход, который активировался. И едва я попыталась развеять иллюзию. На этом все связанные мысли закончились, вытесненные отборными ругательствами на языке гоблинов и орков. Глаза пекло так, словно портал выжег мне их при перемещении. Закрыв лицо ладонями, поняла, что переход тут ни при чём. Это песок запорошил мои глаза, из которых теперь градом текли слезы. Вода. Мне была нужна вода. Судя по шуршанию прибоя, она находилась совсем рядом, вот только открыть глаза не было сил. И тогда я поползла, молясь, чтобы слух меня не подвел. Когда песок под пальцами сделался влажным, я поняла, что угадала с направлением, и вскоре наконец-то смогла умыться. Тупейшая идея! Песок я смыла, но глаза теперь щипало так, что я начала. подвывать в голос соль разъедала ранки. вот и где эта хваленая регенерация ночной фурии когда она так нужна орать истерить как же жжет боль отступала постепенно зря я на свою регенерацию наговаривала не будь во мне крови демонов глаза я открыла бы не скоро проморгавшись быстро осмотрелась я находилась на южном побережье солнце ощутимо припекало голову а море было таким синим каким оно только может быть вблизи островов Попытка подняться ни к чему хорошему не привела. Голова закружилась, и я шлепнулась обратно в воду. Одно хорошо, на мелководье она была теплой, Так что простуда мне не грозила. На этом плюсы заканчивались. Я была одна, без денег и вещей. Сумка, в которой я, как запасливый хомяк, таскала все необходимое, осталась в особняке. Там же, где и зеркало Лилы, сыгравшее роль в активации портала. Когда Элмор схватил меня за руку, пытаясь удержать, оно выскользнуло из пальцев. А я еще потеряла униформу адептки военной академии Карагата. Иллюзия униформы распалась во время перемещения, и теперь я была в одежде, которую раздобыл для меня еще в первый день учебы пушистик. Штаны и рубашка были добротные, удобные, но без малейших опознавательных знаков. Вот тьма. Влипла. Этим вечером я была вынуждена потрудиться на пределе возможностей. Да, я выложилась сильнее, чем во время рейтинговых поединков, когда оставила в бальном зале свой фантом. Элмар не смог сразу последовать за мной, вот и пришлось наслаждаться вечером через контроль собственной копии. Танец с Элмором вышел изумительным. Я чувствовала каждое прикосновение. Слышала каждое слово, точно на самом деле находилась рядом, а не пробиралась по коридорам замка. В спальне Элмора завалилась на кровать, закрыла глаза, и мое сознание словно перенеслось в бальный зал. Жаль, что иллюзионисты не умеют создавать фантомы на расстоянии, Если только не поместили объект заранее. Джереми, я отметила боевика, когда воплощала для него утопленницу, и все-таки сейчас расстояние между мной и целью было в сотни раз больше. Дотянусь ли? Прикрыв глаза, представила боевика и создала фантом. Мое творение возникло в комнате, в которой я узнала палату Лазарета. Следом раздался громкий виск. Не боевика! Орала целительница! Следом в мой фантом полетело нечто светящееся. Снаряд пронесся сквозь утопленницу. и оставил на белоснежной стене грязное пятно. «Спокойно, госпожа Лавин. Эта дама ко мне». «Вы привязали к себе зомби?» Целительница смотрела на Джереми, как на больного. «Должна же быть у моего эфрита подружка. Все в порядке, я разберусь». Целительница покинула палату, бормоча, что защиту в лазарете надо срочно обновить. Если все начнут таскать в него нежить, о стерильности можно забыть. «Так что, подружка, заскучала на балу? Никто на танец не пригласил?» Я вляпалась с «Да ладно, это на тебя не похоже». Боевик сел на постели и улыбнулся настолько пакостно, что мне пришлось напомнить себе о первоочередных задачах. Мы с Элмором разбирали вещи его брата, и я угодила в скрытый портал. Меня перенесло на юг Империи, к островам Ишарат. Точные координаты не дам, в порталах ничего не смыслю. По мере того, как моя утопленница говорила, улыбка на губах Джереми угасала, а на его лице появились проблески понимания всей серьезности ситуации. Немедленно передам твои слова Элу. А ты сейчас затаись. Если рядом есть поселение принадлежащее империи... Я без денег, Джереми. Но суть я уловила. Спасибо за беспокойство, постараюсь. К жалящей боли я оказалась не готова. И сперва сочла, что некто атаковал мою утопленницу. Осознание, что фантомы не могут ее испытывать, произошло с полным разрывом связи между мной и моим творением. Я снова находилась на морском берегу, распластанная под тяжестью сети. и жгла эта дрянь так, что на открытых участках кожи уже наверняка появились красные следы. «Смотрите, какой сегодня улов! Думали поохотиться на баракуду, а поймали рыбку поинтереснее». «Да что там интересного? Обычная девка. Была бы нагайной. Глядишь, и девка на что сгодится». Развязный тон говорившего пробежал холодной волной вдоль позвоночника. «Будь я свободна, все решил бы скрывающий полок, но сеть...» Она не позволяла спрятаться за иллюзией. Проверять, примчится ли мне на выручку лорд Льен, я была морально не готова. В прошлый раз демон перемещался, когда возникла нешуточная угроза моей жизни. Нет уж, доводить до подобного не буду. Рыбаки желают увидеть хвост? Мне не жалко. Не зря же столько времени у русалок тренировалась. «Друже, ты видишь то же, что и я?» Ошалела произнёс мечтавший добыть нагайну. «Хвостатенькая, как же так?» Заметно расстроился его напарник. Бабу себе в деревне найдешь, А вот на Гайны не каждый день все эти попадаются. Ты хотя бы представляешь? Сколько нам за нее ведьма отвалит! А вы меня сначала к ней доставьте. И снимите эту Кхарову сеть, орать истерить. Больно же!» Воодушевленные перспективами, мужики потянули сеть, оттащили меня от воды и только тогда рискнули приблизиться. «Слышишь, стонет. Больно, наверное?» «А ты, Кхар, тебя раздери, догадливый. Когда же сеть наконец-то сняли, Я едва не завыла от облегчения. Все, Пару минут отлежусь и буду спасать себя сама. Не уверена насчёт шкуры, но нервы точно целее будут. Говорят, нагайные речи человеческую понимают. Может, с ней договориться? Это они намекают, что мне придется добираться к ведьме своим ходом? Слышь, хвостатая. Фантомный хвост слегка пнули. Начнешь буянить, дам по башке и вырублю. Зло прошипел неудовлетворённый во всех отношениях рыбак. Нет, буянить не буду. Зачем? За меня все сделают фантомы и иллюзии. Скрывающий полок я создала с одновременной подлой атакой иллюзорных крабов. Да, хороший иллюзионист всегда учитывает особенности местной флоры и фауны. Мужики орали так, что от идеи создания чего-нибудь спрутообразного в духе икара я сразу отказалась. Если противнику и так не сладко, то зачем сыпать соль на рану? А вот крабов я ни в чем не ограничивала. Они ползали вокруг рыбачьих ног, с радостью кусали босые ступни, да так и норовили вскарабкаться повыше. Я сидела буквально в пяти шагах и наслаждалась представлением, когда рыбаки вдруг дружно захрипели и харкнули кровью. Две бесконечные секунды показались мне вечностью, а потом мужчины повалились на песок, и я увидела торчащие из их спин древки гарпунов. Ради стереть Мои крабики так точно не умеют. А вот морские наги еще как умели И сейчас десяток обнаженных по пояс мужчин выглядывали из воды. Внезапно один из них, с длинными голубыми волосами, повернулся в мою сторону и впервые в жизни я подумала, что скрывающий полог так себе защита. Нак приближался к берегу, не сводя с меня пристального взгляда. Я же приготовилась. Нет, не драпать, а драться. Я не горела желанием поймать гарпун спиной. Приблизившись к мелководью, Нак остановился и вдруг широко улыбнулся. Долго же ты. «Думал, я скорее и кроме метать научусь, чем ты разгадаешь загадку моего блокнота». Из морских глубин выбрался никто иной, как Орин Ильсер. Морские наги пленили ученика моего отца, когда тот пытался добыть для меня чешуйку. Вместо того, чтобы как нормальные люди поискать редкость на черном рынке, он спустился под воду, чтобы покопаться на местном кладбище. Вот там-то его едва и не прикопали защитники морских глубин, а после этого притащили в столицу королевства Орлейн. Почти три месяца Орин провел в местной тюрьме и ждал, что каждый новый день станет для него последним. За это время он сблизился с очаровательной Нагайной, она поручилась за него перед морским владыкой, спасла от казни, а потом провела ритуал обращения. Да, роскошные голубые волосы Орина, как и его хвост, не были мастерски наведенной иллюзией. Я чуть не окосела, пытаясь рассмотреть настоящие ноги парня. Тот краснел и чувствовал себя неловко, а потом попросил не рассматривать настолько откровенно. Принцесса Актания не одобрит. А еще Орин-Ильсер не собирался возвращаться на сушу. Это признание поразило меня сильнее, чем весть о том, что в родовом склепе Саторов покоился фантом моего отца. Качественный, созданный с помощью зеркала Лилы и начиненный чара камнями, как утка фаршированными яблоками. Камни силы не давали иллюзии развеяться. «Хочешь сказать, что тело по истечении двух лет выглядит как в день похорон?» Ошалело вопросила я. «Да, там такой саркофаг, что никто проверять не будет. Крышка с дополнительным утяжелением», гордо пояснил гений конспирации. «Десять мужиков еле сдвинули. А вот лорду Льену помощь точно не требовалась. Я была уверена, что главнокомандующий уже побывал в склепе. и полюбовался на загадочным образом сохранившееся тело моего отца. Орин утверждал, что инсценировал смерть Эдриана Сатора по его же просьбе. Перед тем, как исчезнуть, отец в течение недели не выходил из лаборатории и сварил столько оборотного зелья, что хватило бы для превращения небольшой армии, а потом отбыл в неизвестном направлении. Когда к назначенному сроку отец не вернулся, Орин занялся сбором ограничителей для снятия моей иллюзии. Отец доверял Орину больше, чем мне. Не печалься, Елена. Все, что не происходит, к лучшему», — глубокомысленно изрёк Орин. «Ты всегда по жизни фаталистом был? Или у нагов эту заразу подцепил? Наги предпочитают жить в мире и гармонии с природой. Они в стороне от конфликта светлых и тёмных. И мастерски наживаются и на тех, и на других. Слышал, они хотят лишить имперский флот духов воздуха. Хочешь жить — вертись ужом». Я тихо рассмеялась, услышав одно из любимых выражений отца. Эдриан Сатор, как никто другой, умел лавировать между женщинами, бессовестно прибегая к помощи фантомов. Сегодня на балу я впервые в полной мере оценила, какие возможности они открывали. Жаль, что здесь мои сухопутные фантомы бесполезны. Придется поднапрячься и освоить местные иллюзии. Я приблизилась к полупрозрачной стене и замерла, любуясь городом морских нагов. Слухи не преувеличивали. Арлейн был прекрасен. окруженный двухслойным золотистым куполом город закручивался спиралью улиц и казался гигантской раковиной, притаившейся на морском дне. Ближе границы купола теснились дома пониже и попроще. Но и они были из белоснежного камня, как и все остальное в этом невероятном городе. С третьего круга встречались двухэтажные строения с разноцветными крышами, поросшими яркими кораллами. Присмотревшись получше, поняла, что это искусная иллюзия. Кораллы не смогли бы расти без воды, а золотой купол Орлейна, являлся наполненным воздухом магическим пузырем. «Твоя работа?» — спросила я Орина. «Моя», — с гордостью подтвердил парень. «Среди нагов нет мастеров иллюзий. Мои таланты здесь ценят. Хотя, как по мне, здесь и своих чудес хватает». И верно. Над белоснежными спиралями домов в воздухе парили шары Лейна, растения, похожего на студенистую губку. Духи ветра, обеспечивающие город свежим воздухом, Медленно перегоняли их по кругу. Внутри такого шара находилось полое пространство, заполненное воздухом. Эти шары использовались нагами как места отдыха, а еще в них было очень удобно содержать сухопутных пленников. Не сбегут и не угробят себя, позабыв вовремя принять зелье, позволяющее дышать под водой. Мой шар сейчас как раз проплывал над жемчужиной Орлейна, роскошным дворцом владыки, расположенным в центре города. «Как скоро владыка меня примет?» Не могу же я торчать в этом пузыре с мягкими стенами, как ты, целых три месяца. Не знаю, Елена. Орин отвел взгляд. А ведь вчера он был светочем оптимизма. Объявил, что Асшару Аршивару будет интересно познакомиться с дочерью Сатора. Орин Ильсер, как Хар придурочный, сдал меня с потрохами. Кто такая? Каким даром владела? Какое положение в империи занимала? Орин сделал все, чтобы меня заперли надолго и надежно. Рад истерить. Это они сильно просчитались. Не стоит, Елена, из города тебе самой не выбраться, а если получится, то без оборотного зелья не выплыть на поверхность. А зелья, предусмотрительные наги, выдали мне ровно столько, чтобы я добралась до Орлейна. Гадство! Это ж надо было так вляпаться! Обрадовалась, что Орин жив, и попалась, как последняя дура. Я плюхнулась на кровати и уставилась на тканевые драпировки, заменявшие потолок. Итак, меня заперли. и надеялись, что я буду тихо, смирно сидеть и ждать своей участи. Наивные. Но сначала надо прояснить один момент. Почему ты не вернулся? Элмар тебя ищет. Мой вопрос поставил Орина в неловкое положение. Парень принялся нервно кусать губы и ковырять ногтем оболочку Лейна. Та была пористой. При желании можно и проход прорубить. Одна незадача. В этом случае сработала бы защита, и шар швырнула бы за пределы городского купола. Идеальная тюрьма для сухопутных. Наконец, собравшись с мыслями, Орин тихо выдавил из себя. «У меня самый лучший брат на свете». «А ты, Орин? Какой ты брат?» Приподнявшись на локте, уставилась на парня в упор. «Готовая отказаться от прежней жизни, чтобы не портить Элмору будущее, я не вернусь, Елена. Для всех будет лучше, если я просто исчезну». Я тихо хмыкнула. «Неудивительно, что мы оба были учениками Эдриана Сатора. У нас даже тараканы одинаковые». Моего помог прихлопнуть Элмор. Так что я была просто обязана сделать то же самое для Орина. «Элмор готов перевернуть весь Темный Альянс, сунуться в земли светлых, только чтобы тебя найти». Он дошел до того, что лорд Льен связал его запретом на пространственные перемещения. Да он собирался размазать высшего демона на арене, только чтобы добиться права тебя найти. Потому что у кого-то не хватило храбрости все объяснить. «Да что я должен объяснять, что?» что моя мать готова наслать на него смертельное проклятие, замаскированное под обычный недуг, или рассказать о милых планах дяди на его голову. Есть один хитрый темный ритуал, позволяющий спрятать мертвого так, что он не отзовется на вызов некроманта. Они хотели, чтобы я убил Элмара и занял его место. Я сорвался, Елена. Просто почувствовал, что еще немного и начну убивать своих же родственников. Пока Сатур был рядом, еще была надежда, что они оставят меня в покое. «Твоя мать умеет маскировать смертельные проклятия?» Еле слышно произнесла я. «Аруна Элисер много чего умеет?» «На то она и черный маг!» Горько бросил Орин. Сердце тревожно сжалось в груди. Неужели это его мать прокляла весь предыдущий выпуск Шипа? А собранная жизненная сила иллюзионистов ей понадобилось, чтобы замаскировать убийство наследного принца? Девятнадцать смертей, чтобы скрыть двадцатую? Бред какой-то. Но, учитывая ставки в этой игре, Чёрный маг так и не активировал мое проклятие. После исчезновения Орина его матери уже некуда было спешить. Страшно. Дико страшно, если это правда. И как сказать Орину? Никак. Пока мы с Элмором не найдем доказательства, Орину и впрямь лучше оставаться под водой ради безопасности Элмора и моего спокойствия. Мне ж пора выбираться. Хорошо, Орин, я тебя услышала и все осознала. Правда? Мимолетная радость в его голосе сменилась тревогой. «А что делать будешь?» «Прямо сейчас?» «Спать». В конце концов, день у меня выдался сложный, а организм настойчиво намекал, что на поверхности уже глубокая ночь.